Глава двадцать пятая Рауль Рэндл Как же все не вовремя! Если на замок не напали, выпарю всех, кто посмел оторвать меня от жены. Выглядывая в окно. Эйвис смотрит из-за плеча. Поймали бедолагу Брукса. Это стала традиция, что Брукс попадается в мои руки. Не стоит ему верить. Что-то зачистил он к нам, говорит Эйвис. Да все один к одному. Соколы в небе, соглядотая вокруг замка, и Брукс внутри замка. Три в одном, а все Станислав, чтоб ему пусто было. «Используй Брукса. Заставь провести нашего человека из замка за границу наших земель», — предлагает Эйвис. «А если гонца убьют?» Сомневаюсь я. «Рауль, ау! Гонец, воин! Ты смерть! Это часть его жизни!» Как бы парадоксально это ни звучало. Ты носишься со своими людьми, как курица с яйцом. Эйвис, ты заблуждаешься. Стараюсь я быть терпеливым. Дай-то бог. Иди отбивай будущего проводника у обезумевшей толпы. Я высовываюсь из окна и кричу, чтобы доставили пленника в мой кабинет. Сам одеваюсь и спешу навстречу с вампиром. «Ну что, Брукс, попался?» Спрашиваю я для проформы. «Я сам к вам шел. Вампир гордо поднимает голову. Ну, сам так сам. Зачем шел? Спрашиваю я скучающе. Вы же сами предложили сотрудничать, заволновался вампир. Брукс, зачем пришел? Я помню все, что говорил. Альгул хочет напасть на Кордон. Который Кордон? Не заставляй меня вытягивать у тебя все клещами. Быстро, четко, по порядку. Новый король хочет напасть на кордон возле западных гор. Я молчу, жду продолжения. Информация, не заслуживающая доверия. Хочет напасть — нападет. Вопрос в том, с какой целью... Вампир тоже молчит. Я зеваю. Это вся ценная информация. На всякий случай уточняю у него. Брук скивает. С какой целью он организует нападение? Я не знаю. Он недоволен тем, что я не оценил важность информации. Как же не оценил? Очень даже оценил. Брокс послушает, дружи. Кажется, меня занесло. Какой дружище из вампира? Меня передергивает. Твоя информация не стоит и выеденного яйца. Это еще почему? Скидывается вампир. «Да потому, сам посуди. Ты приходишь среди бела дня ко мне в замок. создаешь шум от своей поимки. Вываливаешь мне дизу, шитую белыми нитками. И хочешь, чтобы я тебе поверил? Что же мне делать, чтобы заслужить ваше доверие? Зачем тебе мое доверие? Я что, твой король? Или глава тайной канцелярии? Чего ты так из штанов выпрыгиваешь?» Неспокойно в нашем королевстве. Хочу просить у вас политического убежища. Я подбираю челюсть с пола. Вот это финтушами. Они там что? Про крови напились и опьянели? Удивил, так удивил. У нас такие вопросы рассматривает император. Я ему сейчас напишу письмо. И ты отнесешь. Идет? Брук Брукс обрадовался. Ты так не радуйся, это проверка на вшивость. Не сумеешь пройти, то скрыться ты сможешь только у оборотней. А не сам знаешь, не любители вашей расы. На ловца и зверь бежит. Брукс отнесет два письма сразу. В своем дописываю его просьбу. Вампир с радостью хватает письмо. Брукс, я узнаю, дошло ли письмо до адресата. Не вздумай её лить. «Как можно? Пропуск выпишите, дабы за шпиона не сочли?» «Что с тобой будешь делать?» «Выписываю ему еще и пропуск». Подозрительно радостный вампир отправился выполнять поручение. «Подстрахуюсь вариантом с совой, но это уже ночью. Вампиры быстро бегают. Если Брукс действительно доставит письмо, то Император будет здесь уже ночью. В крайнем случае утром». «Свят!» – кричу я. «Я здесь, мой герцог!» Мгновенно появляется помощник. Этот незадачливый шпион сообщил, что вампиры собираются напасть на кордоны западных гор. Мне это кажется маловероятным. Но организуй селение всех кордонов без исключения. Сообщи о готовящемся нападении. Проверь, чтобы все поняли боевую задачу. «Сделаю, мой герцог. Это все? «Позволите выполнять?» Я киваю. Свят удаляется. «Есть над чем подумать. Это может быть как провокация Станислава, так и реальная операция Эльгула. Почему нас окружили наблюдатели? Зачем опять появился Брукс?» «Идиотская причина политического убежища. Хотя, чем глупее причина, тем больше она похожа на правду». «Что-то я совсем запутался. Интриги – не моя стезя. Нужно идти к отцу. Отец, тебе не кажется, что пора уже появляться на людях? Мне очень нужен твой взгляд на ситуацию. Я запутался. Мальчик мой, не ты ли меня убеждал, что будет лучше, если никто не узнает, что я выздоровел? Какая разница? Твоя затянувшаяся кончина удивляет больше. Упрямлюсь я. Я пересказываю отцу, что творится в северном пограничье. Его лицо становится все мрачнее и мрачнее. Да, пора появляться живым и здоровым. Еще немного, и ты всех угробишь. В его голосе нет и тени и сочувствия, только мрачная решимость. Позови ко мне, свято. Он организует укрепление кордонов на границе с вампирами. Это надо было сделать уже после сообщения императора. «А ты чем, позволь, тебя спросить, занимался?» Отец отчитывает меня как мальчишку. Это надо же наделать столько ошибок. Отец без сострадания тычет меня носом в каждую, словно нашкодившего щенка. За то, что именно Брукса отправил с Донесением, хвалю. Это было самое лучшее решение в данной ситуации. Ему придется в любом случае выполнить поручение». Почему ты так считаешь? Я не думаю, что он его выполнит. Если он послан как шпион, то должен войти в доверие. И его руководство одобрит доставку донесения. Если же он действует по собственной инициативе, то тем больше у него причин пригреться у тебя на груди. Как ты думаешь, кто инициатор? Альгул или Станислав? Мне важно услышать мнение отца. Он столько лет правил северным пограничьем, что знает весь расклад как свои пять пальцев. Альгул умело направляемый станиславом. Но вот кто стоит за ним? Не понял за кем, за ним растерялся я За станиславом Не сам он придумал эту интригу. Ты сделал еще одну огромную ошибку. сосредоточился на вампирах и сбросил со счетов других соседей и политические интриги внутри страны.